За недостатком улик, после соответствующего предупреждения, гражданина Рульникова отпустили, и нынешнее его местожительство органам внутренних дел было неизвестно. Но тут уж Фантик с Мурзилкой не сплоховали. В свободное от основной работы время прошлись по нескольким микроцепочкам дилер-пушеры-покупатели и быстренько нашли рулеты. Без санкции Аркадия Сергеевича ничего предпринимать не стали.